Часть первая. Нас много. Глава 1. Приют Святого Винсента. Округ Делавер, Пенсильвания. 1905. Питер, просыпайся. Я открываю глаза и вижу знакомую обстановку. Белые стены, металлические кровати в два ряда, выбеленный сосновый пол, яркий слабый свет, струящийся из больших незанавешенных окон на восточной стене. Две большие арочные дубовые двери в дальнем конце комнаты закрыты. Над ними поблёскивает отполированный железный крест, словно неусыпный страж. Всегда на чеку. Саймон трясёт меня за плечо. «Проснись! Тебе приснился кошмар!» Я сажусь и тру глаза. Почти все ребята спят. Значит, ещё рано. Нет и шести. «Я не сплю», — говорю я и легонько подталкиваю Саймона к его кровати. Он смеётся и садится на свой матрас, выглядывая в большое окно между нашими кроватями. Может, сегодня пойдёт снег, радостно говорит он, словно это хорошо. Слишком рано. Я зеваю и потягиваюсь. В спальне ледяной холод. Мой тонкий халат свёрнут в ногах. Я натягиваю его поверх шерстяной пижамы. Она мне давно мала и обнажает щиколотки и запястья. Я надеваю туфли и тоже смотрю в окно. Белое, как кость. Небо кажется таким же твёрдым. Я встаю и оглядываю прилегающую территорию. Вокруг растут голые серые деревья. Они кажутся мёртвыми и высохшими. Земля поросла сорной травой, которая в тусклом свете кажется такой же серой, как деревья, бесцветной. В южной части стоит хлеф, в котором живут наши лошади, овцы и козы. Впереди раскинулось поле, где мы будем работать этим утром. Соберём урожай и сделаем запасы на зиму. Говорят, эта зима будет долгой и суровой. Интересно, все ли мальчики доживут до весны? Я беззвучно молюсь о них. Металлический заводной будильник на моём комоде — единственный дозволенный нам предмет мебели. Показывает почти шесть. Только у меня есть свой будильник. Он напоминает мне о детстве, о моей прошлой жизни. Это единственное, что я смог спасти из пылающего дома. Я нажимаю на рычажок на звонке и отключаю его. Я уже проснулся. Воспоминание будет меня лучше любого будильника. Саймон, иди умойся и возьми Бэйзла с собой. Бэйзл, маленький болезненный черноволосый мальчик из Англии, которому нет ещё и 10, наблюдают за мной и Саймоном широко открытыми совинными глазами. Он уже полностью одет. Питер, но почему? Потому что он уже встал. Я смотрю, как они выходят из спальни и направляются в сторону ванной комнаты. Потом изучаю остальных в свете раннего утра. Мне любопытно, проснулся ли кто-нибудь ещё. Похоже, мой ночной кошмар не потревожил остальных. И я чувствую себя виноватым за то, что разбудил Саймона. Но уже почти рассвело, и пульс скоро даст первый звонок. К второму, через 10 минут, мы должны быть полностью одеты и готовы. Я сбрасываю халат и пижаму, начинаю натягивать толстую рубаху и штаны, аккуратно сложенные в комоде. Сегодня будет холодно, и мысль о приближающейся зиме беспокоит меня по непонятным причинам. Я провёл много зим в приюте Святого Винсента, и все они похожи одна на другую, кажущиеся вечным чистилищем холода и тьмы. И всё же, смотря в окно на унылый пейзаж, я хмурюсь от беспокойства. Меланхолию прерывает сигнал первого звонка из вестибюля. Я кидываю взглядом комнату и вижу Как очертания под одеялами начинают шевелиться и стонать. Мальчики просыпаются.